От автора. В «Ключах Пангии 3» вы прочитали о Гилберте Бейтсе, 150 тысячах лет освоения Земли нашими предками и о том, какой подход системы использует для решения крупных задач. Я старался сделать игры старших максимально интересными, так, чтобы параллельно и монарх, и простой страж могли участвовать в одном испытании – внести свой вклад в победу. Не турнир, ни командный бой, а нечто более масштабное и интересное, раскрывающее основные идеи совокупности миров вокруг Титардо. Во время бойни, устроенной позитроном в храме Рублевых-Лебедевых, погибли несколько представителей рода Голд. Их, конечно, очень жалко, но большая часть выжила, так что не стоит за них волноваться. Кореец, собачник, Молли, Рибко, Артений, Якутор, Чим и другие ключевые фигуры все еще живы и продолжают свою историю. Насчет ставок на играх старших и клана Ван Хайдл. Я сам не сторонник азартных игр, но мне показалось интересным осветить момент с торговлей инсайдерской информацией. Как такие сведения могут добываться и кто наживается на ставках? Я постарался ответить на эти вопросы. Как и обещал, раскрыл механику силы божественности и способ ее добычи. Немного осветил финал запретного романа Эрата Маккой и Теодора Ао. Рассказал об истинных богах, регалиях системы. цензуре судей и столпах многорасовой цивилизации, живущей в Титардо. Описал уникальные товары в магазине наград, о каждом из которых можно при желании написать целую книжку. Но тогда будет потеряна канва сюжета с битвой за будущее мира Земли. А я пишу именно эту историю. Хочу показать читателям чудо! Про древние храмы, мегалиты, врата Тории, ведущие в мир духов, можно почитать в интернете. Это не выдумка, скорее исторический факт, который я попытался объяснить через применение камней рода. О связи мифов в разных уголках Земли можно посмотреть цикл коротких видео от Юрия Березкина из проекта Арзамас, доктора исторических наук из Санкт-Петербурга. Слово «форсайт» реально существует. Это когда вы видите проблему в будущем и уже сейчас, задолго до ее появления, готовите решение, дабы ваше будущее изменилось в лучшую сторону. Следующая книга «Ключи Пангеи 4. Дорога домой» расскажет о событиях, которые начали происходить на Земле после завершения Игр Старших. Поведает о битве за будущее мира Фризы, начальной школе магии и, конечно же, истории того, как Джон Голд будет искать дорогу домой. На Землю! С уважением.